Горячие тосты с арахисовым маслом и две чашки кофе стояли на столе в кабинете у Новака. Вот так с тех самых пор я и живу. Ем арахисовое масло и наблюдаю духовное проявление. Виталий Андреевич сделал глоток кофе, потом улыбнулся тому, как забавно у него получилось связать прошлое с настоящим. «А я никому не говорил, что видел тогда». Я вообще почти пять лет не говорил Когда попал в детский дом, а самое страшное случилось именно там Я понял, что доверять нельзя никому Знаете, я боялся, что если кому-то расскажу про то, что видел в избушке Меня отправят в психлечебницу Вместо радужных детских снов с шести лет я видел один и тот же кошмар Мать закрыла дневник Лучина уже почти догорела, но предрассветная мгла темно-бурых цветов наполняла комнату О, эти шаги! Как она их любила! А сейчас, по-особенному, сомнений не было, это вернулся Анатолий Его фигура еле заметно виднелась сквозь пелену снегопада Кто знал, что мальчишка-очкарик, над которым они смеялись всем двором, станет тем, с кем она будет чувствовать себя как за каменной стеной? В голове стремглав пронеслись кадры воспоминаний. Выпускной, на котором Анатолий сделал первый шаг, пригласив ее на танец. Она и не знала, что он так хорошо танцует. Его глаза так красивы, даже в очках, что заставляют все внутри замирать. Она не могла представить, что в его рассказах Не представляющие для нее интереса археология и история Станут живыми Невозможно было не полюбить его Такого простого и наивного Такого честного и справедливого Если бы не любовь к древностям Он бы мог стать замечательным юристом Или судьей Да, именно на выпускном балу, когда ее платье было похоже на свадебное, а через пару месяцев и стало им, она решила, что он тот, с кем она хочет пройти всю жизнь. Любить его и родить ему мальчонку с такими же честными глазами и уверенным голосом. Сразу после школы ее ждала консерватория, а его после двух успешных курсов в институте – академия. Ему пророчили самую блистательную карьеру. Рождение сына, которого без малейшего раздумья назвали Толиком, не помешало обоим получить красные дипломы. Соло-скрипки в ее исполнении восторженно принимали во всех городах СССР. А он сразу же пошел работать в секретную спецслужбу. Чем он там занимался, знал только Бог. Они были обязаны своими успехами именно ему. Несмотря на тщательный контроль со стороны властей, они молились каждый вечер. Собраний христиан они посещать не могли, так как работа в секретной службе заставляла держать в тайне их веру. Только чудом ее бабушка смогла выехать во Францию, из-за чего вся семья попала под угрозу еще более жесткого надзора или даже ссылки в лагерь. ну ничего, скоро и они будут в Париже. Насколько желанно стало для нее это слово «Париж». Оно звучало как «рай», «парадис». Как бы она хотела забыть это слово «парадис». Пропитанное светом и теплом, ожиданием счастья и мира, оно принесло горе не только в ее семью. Как она сразу не догадалась, что правительство не прощает ошибок никому. Эти умы были... Обречены на гибель Тем более Некоторые из этой группы Были христианами Но скрывали это Дверь отворилась И в комнату вошел Анатолий Она сразу же кинулась к нему на шею Что ты, глупышка Чего ты плачешь Я переживала за тебя Где ты был так долго Я проверял силки Собирал хворост Ведь уже почти рассвело. «Надо успеть натопить избушку, пока не взошло солнце, чтобы никто не увидел дым». «А что в селках?» «У нас сегодня зайчатина». Анатолий улыбнулся, словно он всегда жил в таких условиях, и охота для него обычное дело. «Как малыш, он сделал пару шагов в сторону сына». «Он видел кошмар этой ночью». «Бывает». Отец присел на край кровати... Потер холодные руки, чтобы как-то их согреть. Я сама испугалась. Он вскочил и начал бредить. Да нет, вроде не горячий. Анатолий потрогал лоб сына. Наверное, много впечатлений за эту неделю. Я и сам не могу спать из-за кошмаров. Мне пришлось его переодевать. Он весь вспотел. Что же вам приснилось, Скуратов Анатолий Анатольевич? Улыбнулся отец. О как звучит? С таким именем надо быть очень известным человеком. Он видел какого-то всадника. Как бы между прочим сказала она, все еще наслаждаясь звучностью имени сына. Несмотря на то, что в комнате было темно, жена не могла не заметить, как крупной росыпью появился пот на лице еще недавно невозмутимого скуратова старшего. Что-то не так? «Тебе нехорошо?» Ей стало не до шуток. «Он найдет нас. Он уже на пути к нам». «Что с тобой? О чем ты? Ты пугаешь меня!» Анатолий быстро залил тлеющие угли и разгорающиеся сухие ветки, чтобы огонь не выдал их. «Что ты делаешь? Мы же замерзнем!» «Одевайся и поднимай Толика!» «Зачем?» Не время задавать вопросы. Иди в погреб и начинай молиться. Не задавая больше вопросов, жена кинулась одевать еще сонного малыша. Мальчик мой, сынок, проснись! Нам надо идти. Вставай, ну открой глазки, это мама. Толик, нам срочно надо идти. Малышка призничал, но все же делал, что говорила мать. Отец пытался забаррикадировать дверь, закрывал внутренние ставни и без того заколоченных окон но громадные щели могли выдать их пребывание. «Мама, а куда мы идем? Что-то случилось?» В ответ звучала только молитва. «Ой, уже утро! Солнышко взошло!» Мальчик показал на солнечного зайчика, ползущего по стене. «Откуда солнышко? Ведь только что за окном был туман, и до рассвета как минимум полчаса!» «Не переставай молиться! Быстро в подвал!» Анатолий знал, что это. Мать взяла сына, сумку, и они стали спускаться в специально приготовленный для этого случая погреб. Анатолий приоткрыл одну из ставней и комнату наполнил ослепительный солнечный свет. Осталось передать сос. Он их нашел. Закрыв мальчиков в погребе, мать вернулась к мужу. «Им нужен только я! Они тебя не тронут и искать не станут! Прячься!» «Я тебя никогда не оставлю! Я тебя люблю!» Комната наполнялась жаром, дышать становилось тяжело. Горячий ветер сквозь щели стал задувать песок. Складывалось впечатление, что дом в мгновение перенесся из холодной Сибири в жаркую Сахару. Лучи света проникали сквозь щели в полу в погреб, где шестилетний ребенок отправлял по радиостанции послание с просьбой о помощи. Сквозь щели в полу было видно, как в комнату в виде комка света проник объект. Шаровая молния, появившаяся из ниоткуда, зависла в воздухе. «Где дневник?» — спросил внезапно появившийся из воздуха, Лысый мужчина в одеждах, похожих на женские или на наряды восточного сказочного покроя. «Ты его не получишь!» Отец понимал, это конец. И даже если он расскажет о дневнике, вряд ли что-то изменится. «Вы сделали свой выбор!» Свет пропал, и вместе с ним человек. Остался только... Невыносимый жар. Огонь. Дым проникал во все щели. Пламя заполнило дом. До сих пор во сне я слышал крики матери. Извини, что я заставил тебя вспомнить все это. Мне давно надо было с кем-то поговорить, но не хватало смелости. Самое странное, что после того, как я вылез из подвала... Я увидел, что огня будто вовсе и не было. Дом целый. Не было даже запаха Гарри, Только то, что осталось от моих родителей... Он на секунду замолчал, вероятно, вспоминая увиденное, а может, думая, стоит ли продолжать рассказ. Все говорило о том, что температура была под тысячу градусов. Это был непростой огонь. Это был... «Гипноз, что ли? Или... Я даже не знаю, как это назвать!» «Знаете, Анатолий, мне надо встретить в аэропорту свою дочь. Если вы не против и у вас нет других дел, то мы могли бы поехать туда вместе. Думаю, мне есть что вам рассказать. Да и у вас найдутся еще истории». «Я не против». Скуратов улыбнулся и пастор обратил внимание на его здоровые ровные зубы. Виталий не сомневался, что сегодня нашел нового друга, а встреча, которая его так пугала, приносит только умиротворенность. «Мне все это представляется какой-то головоломкой или что-то в этом роде. Нет, скорее мозаика. Очень много элементов, и вроде бы все они передо мной». Но я не знаю, куда какой фрагмент поставить, чтобы получить правильную картину. Много интересного можно придумать, когда не знаешь правды. Догадки иногда приводят в тупик. Я согласен. Мне только не совсем понятно, как ваши родители остались в живых. Ведь, насколько мне известно, погибли все, а они должны были быть последними. «Вы можете рассказать, что же произошло?» «Мы оказались подготовленными, хотя не полностью». Виталий улыбнулся, встал из-за стола, давая понять, что пора идти. «Я обязательно расскажу все в подробностях, только по порядку, иначе мы никогда не соберем эту головоломку». Скуратов встал, кивнул головой, понимая, что пастор прав, но желание узнать как можно больше жгло его изнутри. Ведь за столько лет ожидания... «Вы знаете, меня нашли только на третий день в чаще леса. Случившееся так повлияло на меня, что я до 11 лет не разговаривал», вроде как, между прочим, сказал Анатолий, когда они подходили к дверям. Меня даже записали в детском доме, как Ваня Лесовой. Но я не говорил не из-за того, что не мог, а из-за того, что боялся. «А как ты добился своего нынешнего положения?» Поддерживая разговор, спросил пастор. «Я немного учился и не тратил время на разговоры». Шутка понравилась, так как Скуратов немного рассеянно улыбнулся и кивнул головой. Моя помощница отпросилась, так что мне придется закрыть кабинет. Где-то у нее был цифровой автоответчик. Новок с головой погрузился в изучение панели кнопок на рабочем столе Алены. Я ее сегодня, кажется, видел. Очень милая девушка. Да, она уезжает на два дня с родителями за город. У них там домик, где они постятся и отдыхают всей семьей алена очень хороший ответственный человек а в духовном плане просто умница кроме этого она подруга моей дочери не отрывая глаз от кнопок проронил пастор вот как у вас взрослая дочь ей скоро будет 17 вы могли видеть ее фото на моем столе правда фотография давнишняя но там она просто ангел она сейчас живет в англии с моими родителями и нянечкой карлой «Кстати, меня с этой женщиной свели все те же странные обстоятельства из далекого 83-го года». «И как ее зовут?» «Я имею в виду вашу дочь. Так же, как и ее мать. Но я зову ее малышкой. Да и все считают это прозвище ее вторым именем». «А все-таки...» «Ее зовут...» Наконец-то он нажал нужную кнопку и следом донесся звук закрывающейся двери кабинета. «Получилось!» И пастор ввел пароль на компьютере. «Поехали, а то можем опоздать!»